Глава 4 Космический корабль был уродлив, потрепанный, слишком старый, с отремонтированными узлами, которые давно нужно было заменить, но слишком ценный и большой, чтобы отправить его в металлолом. Его хозяевам было легче модифицировать его, чем строить новый. Его линии неуклюжи, а двигатель чересчур велик. Гора металла, композитовой керамики, летающая куча металлолома, памятник войне. Он жестко держал свой курс сквозь таинственную область, называемую гиперпространством. Он был чисто функционален, как и его человеческий груз. Его название — Сулако. В этом путешествии... Спали 14 человек. У 11 – простые и похожие сновидения, прямые как курс корабля, который нес их сквозь пустоту. Сны еще двоих более индивидуальны. Последний спал под действием седативных препаратов, снижающих эффект повторяющихся ночных кошмаров. 14 – спящих, и один, для кого сон был излишней абстракцией. Старший помощник Бишоп проверил показания приборов и внес корректировку. Долгое ожидание подходило к концу. Звук тревоги пронесся по всей длине массивного военного транспорта. Вернулись к жизни спящие агрегаты и машины, отключенные для сохранения запаса энергии. И люди были разбужены от долгого сна в своих капсулах. Убедившись, что выход из гиперсна проходит нормально, Бишоп занялся выводом корабля на низкую геостационарную орбиту Ахеронта. Рибли проснулась первой. Не потому, что она была более приспособлена, чем ее товарищ, или больше привыкла к гиперсну, а просто потому, что ее капсула была первой в ряду. Сидя на постели, она резко потерла свои руки, а затем начала работать с ногами. Берг сидел в своей капсуле напротив нее, а за ним лейтенант, как его зовут? Ах, да, Горман. В остальных капсулах находился воинский контингент Сулаков. Восемь мужчин и три женщины. Это была специально отобранная группа людей, готовых подвергать риску свою жизнь почти все то время, когда они не спали. Эти люди приспособились к долгим периодам гиперсна, чередующимся с короткими но насыщенными периодами бодрствования. Тип людей, не проводящих время в баре или на прогулке. Рядовой первого класса мейер был командиром спускаемого модуля и вместе с пилотом феро отвечал за доставку команды на поверхность планеты, которую они собирались посетить, и ее возвращение обратно. В случае необходимости – срочно. Он протирал глаза и зевал в своей капсуле. «Я становлюсь слишком стар для этого». Никто не обратил внимания на это замечание, так как было хорошо известно, по крайней мере, ходили такие слухи, что Спанкмейер поступил на военную службу и еще не успел достигнуть нужного для этого возраста. Тем не менее, никто не смеялся над его зрелостью или недостатком ее теперь, когда они готовились спуститься на поверхность нового мира в управляемом им аппарате. Рядовой Дрейк вертелся в своей капсуле рядом со панкмейром Он был немного старше Панкмейра и намного безобразнее. Своей внешностью и телосложением он весьма напоминал Сулако. У Дрейка были руки, как у легендарного одноглазого моряка, и его нос был переломан до такой степени, что не подлежал исправлению средствами косметической хирургии. На лице его был безобразный шрам, приводивший одну сторону его рта в состоянии постоянной ухмылки. Этот шрам можно было исправить, но Дрейк не захотел. Это была единственная медаль, которую ему было позволено носить всегда. На нем была надета кепка с помятым козырьком, которую, неотнаживая душа, не нашла бы привлекательной. Дрейк был оператором Смарта. Он также неплохо разбирался в винтовках, пистолетах, гранатах, умел владеть всеми видами клинков и собственными зубами. «Они платят нам слишком мало за это», – ворчал он. «Слишком мало за то, чтобы, проснувшись, увидеть твое лицо, Дрейк». Это замечание исходило от капрала Дитрих, которая бесспорно была самой хорошенькой в группе, исключая случаи, когда она открывала рот. «Заткнись!» – ответил ей Дрейк. Он взглянул на обитателя другой, недавно открывшейся капсулы. «Эй, Хиггс, ты выглядишь так, как я себя чувствую!» Хиггс был старшим капралом и вторым по званию в группе после старшего сержанта эйпана Он был немногословен и всегда оказывался в нужном месте в самый сложный момент – что очень ценили его товарищи по морской пехоте. Он никогда не давал советов, если его об этом не просили. Но когда он говорил, то, что он хотел сказать, заслуживало внимания. Рипли восстанавливала циркуляцию крови в ногах, сгибая и разгибая колени, и возвращала подвижность суставам. Она рассматривала участников группы, проходивших мимо нее к своим шкафчикам среди них не было ни суперменов ни слишком мускулистых фигур но каждый из них был поджаром и крепким она подозревала что даже самый слабый из них сможет целый день бежать по поверхности планеты с двойным тяготением неся полное снаряжение и ведя на ходу бой а затем провести ночь разбирая и ремонтируя сложное компьютерное оборудование хватает и мышцы мозгов даже если они предпочитают разговаривать как парни с улицы. Это было самое лучшее, что могли предложить военные. Она чувствовала себя с ними немного безопаснее. Но только немного. Старший сержант Эйпон следовал по центральному проходу, кратко беседуя с каждым вновь оживающим солдатом. Сержант выглядел так, что казалось, он может голыми руками разобрать грузовик средней величины. Когда он проходил мимо компьютерного техника Капрала Хадсона, последний пожаловался этот пол прямо ледяной. Как и ты был 10 минут назад. Сроду не видел такую кучу старых баб. Принести тебе шлепанцы, Хадсон. Техник поднял глаза и посмотрел на сержанта. Будьте любезны, сэр. Я буду вам очень признателен. Несколько раздавшихся смешков показали что ответ Хадсона был оценен по достоинству. эйпан улыбнулся и продолжил свой путь, подгоняя и потрапливая своих людей. Рипли отступила в сторону, когда они проходили мимо нее. Это была крепко сбитая группа, единый боевой организм с одиностью головами, а она не была частью этой группы. Она была в стороне, сама по себе. Некоторые кивнули ей, проходя мимо. И один или двое бегло поздоровались. Это было все, на что она могла рассчитывать, но это не позволяло ей расслабиться в их компании. Рядовой первого класса Васкис только взглянула на нее, проходя мимо. Даже роботы оказывали ей более теплый прием. Васкис, тоже оператор Смарта, не подмигнула и не улыбнулась ей. Черные волосы, черные глаза, тонкие губы. Если бы захотела, могла бы быть привлекательной. Чтобы управлять смартом, требовался особый талант. Уникальный сплав силы, умственных возможностей и рефлексов. Рипли ждала, что эта женщина что-нибудь скажет. Но та, не открывая рта, прошла мимо. Каждый в группе был жестким. Дрейк и Васкис казались не только жесткими, но и подлыми. Ее напарник окликнул ее, когда она подошла к его шкафчику. «Эй, Васкес, тебя по ошибке никогда не принимали за мужчину!» «Нет, а тебя?» Дрейк протянул открытую ладонь. Она хлопнула по ней, и его пальцы немедленно сжались вокруг ее маленьких пальцев. Давление с обеих сторон возрастало. Молчаливое, болезненное приветствие. Оба были рады проснуться от гиперсна и снова жить. Наконец, она залепила ему звонкую пощечину, и их руки разъединились. Они смеялись, играя, как молодые доберманы. Дрейк был сильнее, но Васкис проворнее, решила Рипли, наблюдая за ними. Если придется спускаться на планету, она хотела бы, чтобы именно они были рядом с ней. Место между ними было наиболее безопасным. Бишоп спокойно двигался среди группы, помогая им массажем и бутылкой специальной жидкости после сна, действуя больше как камердинер, нежели офицер корабля. Он казался старше, чем любой из членов группы, включая лейтенанта Гормана. Когда он был недалеко от Рипли, она заметила, что на его левом запястье вытатуирован цифровой код. Она напряглась, увидев это, но ничего не сказала. «Эй!» Рядовой Фрост обращался к кому-то, кого Рипли не видела. «Ты взял мое полотенце!» Фрост был так же молод, как и Хадсон, но гораздо красивее. По крайней мере, он сам был готов доказывать это любому, кому было не жалко на это времени. Когда дело доходило до хвастовства, шансы двух молодых людей были равны. Хадсон полагался на громкость своих высказываний, в то время как Фрост искал нужные слова. Спанк продолжал жаловаться мне бы нужно еще немного расслабиться парень как можно было послать нас прямо сюда это нечестно мы совсем не успели отдохнуть парень хикс тихо проворчал у тебя было три недели ты что собираешься теперь всю жизнь расслабляться я имею в виду настоящий отдых хочу подышать свободно а не лежать в холодильнике Три недели в морозилке, разве это отдых? Да, старшой, как насчет этого? Поинтересовалась Дитрих. Ты знаешь, что это никому не ко мне». повысил голос, заглушая остальных. Ладно, хватит пережевывать одно и то же. Первый сбор в пятнадцать. Я хочу, чтобы к этому времени все выглядели по-человечески. Большинству из вас придется постараться. «Разошлись!» Одежда, которая была на них во время гиперсна, снята и брошена в ликвидационное устройство. Легче уничтожать эти остатки и брать новую одежду для обратного путешествия, чем пытаться восстановить брюки и рубашки, которые облегали тело в течение нескольких недель. Цепь поджарых обнаженных тел потянулась под душ. Струи воды смывали накопившийся пот и грязь, успокаивали нервные окончания под очищаемой кожей. Сквозь облачка пара Хадсон, Васкис и Ферро наблюдали, как вытирается рипли. «А это что за свежатина?» Васкис задала этот вопрос, промывая волосы. «Она здесь что-то вроде консультанта. Я мало знаю о ней». Крошка Ферро вытирала свой живот плоские мускулисты, как стальная плита, и добавилась преувеличенная значительность. «Она однажды видела чужого. По крайней мере, так болтают» о, -о, -о Хадсон состроил рожу. «Я поражен!» Эйпан прикрикнул на них. Он был уже в раздевалке с полотенцем на плечах. Его плечи были так же лишены жира, как и плечи его сослуживцев, которые были на двадцать лет моложе его. «Пошли, пошли! Сушитесь быстрее, куча лежебок! Давайте! Время вышло! Вы испачкайтесь быстрее, чем отмылись!»